Кришнамурти. Как конфликт возникает и как действует? Какова его природа и структура? Знать причину — это знать природу и структуру страдания. Это вы называете знанием. С. Уважаемый, Джиньяна подразделяется на то, что относится к феноменальному миру и на то, что относится к миру нефеноменальному. Кришнамурти. А что вы понимаете под конфликтом? С. «Конфликт — это двойственность». Кришнамурти, мы знаем, что означает слово «знание», что вы подразумеваете под словом «конфликт». С. Двандва — конфликт между двумя, горячим и холодным, удовольствием и страданием, счастьем и печалью. Кришнамурти, тогда пойдем дальше. Я нахожусь в состоянии конфликта. Я хочу выйти из него и остаться здесь». Я несчастен и хочу сделать что-то такое, что принесет мне счастье. Я приобретаю знание о конфликте, постигая его причину, природу, структуру. Понимание природы, причины, структуры конфликта есть знание. И если я все это знаю, если я обладаю знанием, освободит ли оно мой ум от конфликта? Вы говорите, что знание освобождает ум от конфликта, верно? Вот я знаю, что я ревнив, потому что моя жена засматривается на других мужчин, или я завистлив, потому что у вас работа лучше, чем у меня. Я знаю, почему завистлив, я знаю природу и структуру зависти, а именно, я хотел бы находиться на вашем месте, я хотел бы, чтобы моя жена не глядела на вас, я знаю причину». — Знаю следствие. Реакция проявляется в том, что я завистлив, ревнив. Я вижу всю ее структуру, как инженер видит устройство машины. Разве такое знание освобождает меня от зависти? — Очевидно, нет. — С. — То знание, которое приводит к разрушению конфликта, — это знание особого рода, в нем нет двойственности. — Кришнамурти, откуда вы знаете? Вам об этом кто-то сказал? — С. Я знаю об этом благодаря проникновению в сущность вопроса о возникновении зависти. Почему я должен быть завистлив? Кришнамурти, это анализ. Разве анализ освобождает вас от конфликта? С, только анализ не освобождает. Кришнамурти, знание есть результат анализа. Я анализирую, я понимаю, почему ревнив. Я сержусь на жену и так далее, она меня бросила. Разве это знание освобождает меня от страха перед одинокой жизнью без нее? С. Чувство ревности действительно исчезает? Кришнамурти. Как же вы предлагаете покончить с ревностью? Вот я анализирую себя до головной боли, а в следующую минуту вновь испытываю ревность. С. Значит, вы не покончили с ревностью при помощи анализа? Кришнамурти. Анализ есть часть знания. Я накопил знания потому, что производил анализ. Я ревнив, потому что пытался стать собственником своей жены. Понимание этого есть знание. Я обладаю ею, так как боюсь жить в одиночестве. Это тоже часть знания. А вы говорите, что при помощи анализа происходит накопление знания, и что такое знание освободит вас от ревности. Приносит ли оно освобождение? С. Нет, уважаемый. Я могу анализировать ревность, поскольку здесь речь идет о моей жене, и она ушла к другому мужчине. Я могу также сказать, что мне все равно, что мне безразличен ее уход. Все зависит от человек человека. Кришнамурти. Это интеллектуальное понимание. Такое понимание есть часть анализа. Пока существует интеллект, пока существует знание, вы не свободны. Любое знание является... интеллектуальным С. «Джняна» — неинтеллектуальное знание. Неинтеллектуальный процесс. Интеллектуальный процесс заканчивается с Манасом и Будхи. Кришнамурти, таким образом вы утверждаете, что есть и другой фактор, находящийся за пределами интеллекта знания. Анализ и накопление сведений при помощи анализа — это один род знания, а существует и другой, иной фактор — выше этого С. То что дает будхи видеть, различать Б. Как же приобретает сознание давайте сделаем первый шаг. Кришнамурт. Я много раз шел по этому пути и приобрел знания. Я часто видел этого человека, И разговаривал с ним. Он относился ко мне то дружелюбно, то враждебно. Все это знание. Благодаря опыту, анализу, отдельным случаям я накопил информацию, которая называется знанием. С. Что делает это знание возможным? Что делает возможным опыт? Кришнамуртик. Опыт возможен только тогда, когда существует носитель опыта. Вы оскорбили меня. Это опыт. Вы сказали что-то такое, что мне не нравится, и это меня оскорбляет. Это и есть опыт. А затем опыт становится знанием. Разве подобное знание исчерпывает конфликт? С. Нет. Кришнамурти. Тогда что же приведет его? К концу. Быть может, высшее существо, которое открывается носителю опыта, собравшему знания. Если так, то мы допускаем существование некого высшего существа. С. Есть один принцип, который делает возможным все эти разнообразные переживания, отдельные части опыта. Каким образом я знаю, что являюсь носителем опыта? Кришнамурти. «Потому что раньше я имел переживания. Я знаю, что опыт принадлежит мне, потому что когда-то вы меня оскорбили. Знание, прошлое знание, делает меня носителем опыта». «Б. Я вижу солнечный свет, восход солнца. Я чувствую, что это мой опыт, что я вижу солнце». Кришнамурти, «Однажды я увидел закат солнца и продолжаю видеть его день за днем». Накопление знания создает носителя опыт. С. Есть постулат о некой сущности, не затрагиваемой опытом. Кришнамурти. Это постулированная сущность, еще одно мнение, которое я у кого-то заимствовал. Все очень просто и ясно. Во-первых, я осознаю, узнаю. что нахожусь в состоянии конфликта. Я подвергаю конфликт анализу. При помощи анализа я приобрел знание того, что ревнив. Это просто. Анализ, наблюдение, бдительность дали мне информацию о том, почему я ревнив. Этой информацией есть знание. Однако такое знание, по-видимому, не в состоянии избавить меня от ревнивости. Тогда что же избавить меня от нее? Не придумывайте какое-то высшее существо, я о нем ничего не знаю. Я знаю только конфликт, анализ, знание. Я вижу, что это знание не избавляет меня от конфликта.